Глава тридцать первая. Похищение. Джерлелл. Все прошло как по маслу. Внушить жене начальника заставы нужные слова было несложно. Магистра выманили. На ушатра с ранеными ее встретят. Маг это тоже человек. Более живучий, но смертный. Патруль сняли бесшумно и только после того, как магистра скрылась в темноте. Но переполох возможен в любом случае, а значит, действовать надо быстро. А теперь главная цель — рыжая. Неизвестно, сформировалась у нее хоть какая-то связь с драконом или нет, поэтому ее необходимо оглушить, прежде чем блокировать магию. И здесь все получилось на удивление легко. Девушка доверчиво выпила напиток с подмешанным зельем и отключилась в тот момент, когда Джерлал вошел. «Забирай ее! Уходим быстро!» Рослый Чамп Молча следовавший за магом подхватил спящую добычу одной рукой, словно она ничего не весила, и привычным жестом перебросил через плечо. Волна огненных волос стекала вдоль спины Чэмпа. "А ничего так, девчонка", мельком подумал Джерл. "Я б её и сам инициировал". Они вышли на крыльцо. Но в этот момент у мага появилось ощущение опасности. Про их Чэмпов, который расправились с патрулём, снаружи не было. Правда, тут же отдаленный звон оружия подсказал, что нападение на магистра не прошло незамеченным. А в этом случае все было правильно. Троица направилась на помощь соратникам. Ну что ж, пока все заняты делом, Джерлол успеет ускользнуть с главным призом. Лес рядом, а там на готове ящера. Может, стоит позвать Клая? За суматухой в центре лагеря никто не заметит чужого ящера и будет гораздо быстрее. Джерлол коснулся связи, но позвать не успел. Женский голос прозвучал неожиданно и резко. Далеко собрались магистр, а он уже почувствовал её стихию, стояла вне круга света, падающего из окна. И прежде чем Джерл сориентировался, из мрака вылетел огненный сгусток. Макс успел отразить его только в последний момент, перенаправив в землю. Невежливо магистра задавать вопросы, не дожидаться ответа. Джерлл старался держаться своего обычного спокойно-насмешливого тона. Где ваше воспитание? Скажи свое образие, чтобы аккуратно положил девушку на крыльцо, холодно сказала женщина. И что? Позволяете на мыти? Джерлл потянул нить связи с ящером. Клеометт предвигаться бесшумно. Если получится у него напасть на магистра сзади, то ничего ещё не потеряно. Я подумаю. М жёстко сказала женщина: "И спрошу гвардейца, в чьих сородников вы убили, что ты сделал с ней?" Он осепился лишь. Джерл пожал плечами. "И так мы оставляем девушку, а вы уходите с дороги". Клай был уже совсем рядом, и Мак приготовился отдать ему приказ. Ещё пару скользящих шагов он мысленно представил вырывающееся из пасти и охватывающее магистра пламя. Вспышка Ввой ящера ввинтился в ночь. Не успевшего вовремя разорвать Джерлала пронзила страшная боль. Судя по ощущениям, магистра ударила по самому уязвимому месту – по глазам. Джерлалу потребовалось несколько мгновений, чтобы проморгаться и вернуть зрение. Первое, что он увидел – огненная воронка. Языки пламени вырывались из пасти вертящегося вокруг своей оси ящера. Хоть и не сразу, но связь Джерлалу разорвал, и на место боли пришла ярость. Он проигрывал. Ранен Клэй, который рос вместе с ним. Потерять запечатленного ящера – это все равно, как утратить часть магии. О похищении драконьей пары тоже можно забыть, но и оставлять нельзя. «Хинта!» – рявкнул Джерлал. «Убей девку!» Чамп не церемонясь, сбросил свою ношу на землю, упал рядом с ней на колени и занес кинжал. Черная глыба рухнула с небес на Джерлала. Прежде чем потерять сознание, он успел увидеть, как медленно катится по земле круглый предмет, и оседает на землю обезглавленное тело Чампа. Фрея, с густок пламени брошенный в Чампа, прожёг дыру в же мёртвом теле, возникший словно из ниоткуда воин с мечом успел на мгновение раньше. Он же ногой оттолкнулся дающего на лежащую без сознания Тефи, убитого врага. В полумраке магистр не разглядела, кто это был. Её в этот момент куда больше волновал огромный дракон, топчущийся на бесчувственном воздучнике. Рон это вопросто быть не могло, слишком рано. В душе восторг схлестнулся с опасением, что человек не справится со своей второй сущностью. И основания для волнения были. Дракон развернулся в сторону Тефии, стоящей вон над ней гвардейца с обнажённым мечом, и взревел. Кажется, разъярённый зверь сейчас не будет разбираться, кто и в чём виноват. "Стой!" крикнула Фрея, бросаясь вперёд и выставляя магический щит. Дракон ткнулся мордой в преграду и фыркнул совершенно по-человечески. Наклонив голову, он некоторое время рассматривал Фрею, потом зарычал, пытаясь заглянуть ей за спину. Магистр, не выпуская из поля зрения оскаленную морду, сделала шаг в сторону и не спеша сворачивать щит обернулась. Оказывается, воин уже поднял Теффи с земли, и Фрей хватило одного взгляда, чтобы понять, почему нервничает дракон. Это был Агрис. «Тебя здесь только не хватало, мальчик!» Выдохнула она себе под нос, снова поворачиваясь лицом к дракону. «И как теперь убедить огромного зверя, что все враги повержены, а ревность сейчас неуместна?» Фрей убрала щит и шагнула навстречу дракону. «Рон!» – решительно сказала она. Мне нужно смотреть Тефи. Ты мне мешаешь, дракон рыкнул с вопросительной интонацией. Не понимаю на драконьем. Давай уже возвращайся. Ты вовремя, конечно, прилетел, но теперь ты мне нужен в человеческом обличье. Дракон медлил, и тогда губы Фрей изогнулись в ехидной усмешке. Ну ладно, ящер, пробормотала она. Сейчас проверим, и громко распорядилась, обращаясь к баронету. «Ваша светлость, унесите Стефанию в дом!» Агрессу явно и самому было не очень уютно под взглядом дракона, и он с готовностью поднялся на крыльцо. «Арррррр!» — раздалось грозное. «Извините, ваше высочество, но в таком виде вы в доме не поместитесь!» И Фрея поднялась вслед за баронетом. Странный шипящий звук заставил ее обернуться. Дракона больше не было. Рядом с втоптанным в землю воздушником стоял на одном колене Рон, опираясь двумя кулаками на землю, а вокруг уже собрались воины. Двое помогли наследнику подняться на ноги. Одежды после двух оборотов на Роне не осталось, но ему явно было не до этого. Кто-то накинул ему на плечи плащ. Юноша покачнулся. "Ваше высочество", вперёд выступил Хольддарк, нападавших перебили, но потеряли семерых. Рон хотел что-то ответить, Но голос ему не повиновался, и он просто кивнул. «Хольт», — сказала магистр, — «давайте-ка его в дом. После первого оборота ему как минимум сутки отлеживаться, и я прослежу. А вы продержитесь до возвращения остальных. Чампы в курсе, что здесь и наследник, и его пара». «Э, вы куда? Этих уберите». Фрейм отнула головы в сторону поверженных врагов. В дверях она остановилась, дожидаясь Роана. Его высочество уже пришло в себя, отстранил пытавшихся его поддержать воинов и покачивающейся походкой самостоятельно поднялся по ступеням. «Баронет спас Тефи», — сказала она без предисловий. Роан опёрся рукой на косяк. «Я уже понял», — устало сказал он. «Это дракон плохо переносит его присутствие». Магистр серьёзно кивнула и открыла дверь. «Тогда идёмте». В комнате было полутемно. Огонь в очаге, так и не получивший новую порцию дров, еле теплился, и Фреи пришлось зажечь магический светильник. Агрис, уложив Теффи на широкую скамью, стоял рядом, не зная, что делать дальше. «Что с ней?» Рон опустился на колени рядом со скамьей. Магистр приблизилась. «На первый взгляд она просто спит. Есть несколько способов погрузить человека в сон. Но почему я до сих пор не чувствую связи?» Мне нужно её смотреть. Ваша светлость, магистр обратился к баронету. Раз уж вы здесь, отнесите Стефанию в соседнюю комнату. Я сам, Рон поднялся. Не сегодня, ваше высочество. Нет, магистр, я сам, упрямо заявил Рон. Прежде чем затащить её на руки, он повернулся к агресу. Не подумайте, баронет, что я вам не доверяю. Я никогда не забуду, что вы сделали для нас. Это мой долг вашего высочества. Не я рад, что оказался рядом, просто ответил тот. Разрешите идти, рон кивнул. Да идите, спасибо. Когда дверь за агресом закрылась, Рон сказал магистру, опередив её упрёки: "Надеюсь, не наступит тот день, когда я не смогу сам позаботиться о своей жене".